С тех пор уже столько времени прошло. Дочь выросла, а баня развалилась. Теперь и Наталья ходила в городскую, больше не жаловалась на злые языки, привыкла. А он и подавно не печалился, наоборот, ему только облегчение, свою баню не топить, всего-то трудов, что каждую пятницу брал под мышку дубовый веничек, бельгишко и ковылял вдоль ручья по тропке и красным стенам бани, от которой за версту несло парным духом и мыльной водой. А благоустройством улиц кто будет заниматься? Когда начнут? В баню как идешь, так обязательно в грязь влезешь. Хоть в сухую погоду, хоть в мокрую. Лужа перед мостом все лето стоит, не высыхает. И по другим улицам весной вода местами так разливается, что на лодке можно плавать. На центральной только и был булыжник, уложенный еще до царя гороха. Да и тот давно занесло песком. Чем, как не булыжником, горсовет решил залатать лужу перед баней? Взялись за это дело два неразлучных шабашника — Семён Стрекун и Андриан Ярыгин. Начали они с весны... И проползали на коленях по песку до глубокой осени. Выложили бы лишь третью часть улицы. В перерывах, между частыми перекурами, в ресторане столовой закружкой пива. И зачем было укладывать этот булыжник? Мороки вон сколько, а пользы? Машина раз проехала, вмяла в песок, снова выбоина на выбоине. Не езда по такой дороге, а трясучка. И деньги какие. Дешевле было бы асфальтом залить. Но где его взять? Кто им зальет? Сколько разговоров было о шоссейной дороге, которую давно тянули откуда-то издалека через их область. Вот-вот обещали доберутся и до них, но проскочили мимо города каких-то полутора километрах от него рассекли лес, прямой, как стрела, просекой, а город остался в стороне, неасфальтированным. Ну, большой трассе в наше время и ни к чему положим пролегать через городские улицы. Быстро машины их закоптят. А как же быть? Так и дальше по песку ходить, на грязные лужи смотреть. «Правда, лужи пробовали засыпать. Привезут два-три самосвала глины, скинут, и все. Лужи или надвое разделят, или она отодвинется на двор два края улицы. Взять бы да сразу побольше привезти, кюветы прорыть. На это, видите ли, денег нет. Булыжник в песок зарывать можно» по 20 раз с места на место перекладывать это 200 метров улицы уже золотыми стали не послушали его совета подождать с булыжником чтобы двойную работу не делать если асфальтом придется заливать он как вода глядел не прошло и года как приехал из района представитель с папкой под мышкой предложил Не хотите ли у себя асфальтовый завод построить? У нас там с местом жидковато, а у вас тут вон какие просторы. Ну и что, мол, с того, что коптить будет? Какой вы видели завод без копоти? А это асфальтовый. Ему сам Бог велел коптить. рай-центру асфальт нужен. Согласитесь, и вам выделим. Ну и задымила на окраине черная труба. Такая черная, что глянуть страшно. Представитель сдержал свое слово. Стали помаленьку и в их городе сначала асфальтировать центр, потом другие улицы, какие поглавнее, укатали мост, дорогу к бане, дотянули до дома мэра города и остановились. Семен Стрекун и Андриан Ярыгин еще здорово попотели, пока извлекли из песка весь булыжник обратно. Город сразу преобразился. Не узнать. Даже ходить легче стало. таскать за собой ногу. Нет, не ошибся он, Карп Иванович. И тут оправдались его надежды. Послушали бы раньше, давно бы все по-другому было. В любое время сел на автобус. Раз и в райцентре столицы района, и автобусы перестали ломаться, ходят теперь точно по расписанию, минута в минуту. И с областью автобусное движение наладили, стали и к ним, и карусы заходить, брать пассажиров, совсем другая жизнь. И хлынула в город-деревня. Уж чего она хлынула? Что ее до этого довело, говорили и писали еще вон когда. Тут у них только начинали школу механизации строить. Но тогда, если кто и уезжал из колхоза, то молодые, одиночки, после школы или армии. И не к ним сюда, в это захолустье, а в города покрупнее, в ту же самую Москву. Чего они тут не видели? Что этот город? Что деревня, считай, никакой разницы. Одно название — город. Из него молодежь ничуть не меньше бежала, чем из села. Все, кто не кончал школу, старались в институт поступить, высшее образование получить. Сейчас-то не каждого и в институт загонишь. А в то время лишь бы в какой-нибудь. Если он не поступит, то и не человек. Теперь-то институтов побольше. И мода такой нет, чтобы все поголовно в инженеры рвались. Но назад редко кто вернется. Хоть и экзамен завалит. Нечего им тут делать. Одна это мебельная фабрика, два-три учреждения, все места давно заняты. Вот до сих пор и выбрасывает их городишко молодежь порцию за порцией. Его, Грини и Вася вот так же уехали и не вернулись домой. А насчет все той же деревни, если раньше из нее бежала в основном молодежь, минуя райцентры, то сейчас целыми семьями повалили. И куда бы вы думали? Сюда, в их городишко. В большом городе попробуй с семьей устройся. Кто тебе там прописку даст? Холостяков, говорят, еще берут кое-куда. А семейных... А тут вот у них поселяйся свободно, прописка всегда тебе будет, без всякой задержки. Кто готовый дом купил, кто заново построился. городишка за последние пять-десять лет разросся во все стороны. Народ в центре уже один за другим снует. В магазинах очереди все больше незнакомых лиц. И сразу запросы выросли. Банк решили таки восстановить, двухэтажный универмаг отгрохали наполовину из стекла, а старый маг и культовары отдали. Тут и добыт комбината очередь дошла. Фаинину забегаловку бульдозером сдвинули, прирезали еще кусок от хозяйских огородов, и теперь вот зажил по-человечески он, Карп Иваныч. Нет, не зря он болел за свой город, столько ждал и надеялся. Все шло и идет к лучшему. Разговор с Ефимом все никак не клеился, и Карп Иванович очень обрадовался, когда в мастерскую неслышно вскользнул дядя Сеня, совсем сплющившийся от худобы, с головой дятла, только без оперения. С зеркально чистым черепом, у него даже на висках волосы начисто выленили, отчего, казалось, уши были сильно оттопырены, а нос удлинен до карикатурных размеров. Нет, дядя Сеня не вызывал никакого отвращения, наоборот. При первом же взгляде на него невозможно было удержаться от улыбки. Так и хотелось подшутить над ним. Говорят, ему уже лет восемьдесят. Но... Почему-то все до сих пор звали его дядей Сеней. Если в самом деле он такой долгожитель, то должен хорошо помнить революцию. Все, что тогда было не только здесь, по всей стране, что-то мог слышать, а что-то прочитать в газетах того времени. И уж, конечно, участвовать и сам в каких-нибудь событиях. Недавно распространился слух, что дядя Сеня... Видел даже самого Ленина живого, и многим родившимся и вырвавшим уже после смерти Ленина это до жути было любопытно. Дядей Сеней заинтересовалась районная газета, когда потребовалось дать ко дню рождения Ленина юбилейный материал. Действительно, уж немного осталось на земле участников революции, тем более таких людей, кто видел Ленина. Но, как выяснилось при расспросе, дядя Сеня только прошел по улице Питера в колонии красноармейцев, приветствовавших своего вождя. Сам-то так толком и не рассмотрел его через головы и лес вскинутых рук. Он и смущался, и краснел, что не мог дать больше никаких живых свидетельств о Ленине. Не имел о нем даже тех книжных знаний, которыми поражал не только молодой корреспондент районной газеты, но и те, кто просил поделиться своими впечатлениями от встречи с великим человеком. И дядю Сеню оставили в покое. Вся его остальная жизнь уже была мало интересной так как прошла здесь, в этом городке, у всех на виду. Разве кто-нибудь из вновь переселившихся сюда из деревни не знал, что он весь век проработал на мебельной фабрике, у столярного верстака, уже давно был на пенсии, пережил свою бабку на пятнадцать лет, оставшись один с дочерью Адой, которая много раз выходила замуж, но так ни с одним мужем не сошлась характером. Жила теперь у отца, и, как поговаривали в городе, Всячески притесняла старика, присваивала всю его пенсию, совсем не заботилась о нем, отказывалась стирать и варить, пыталась даже выжить из собственного дома. И когда построили городскую баню, дядя Сеня оказался самой подходящей кандидатурой на место банщика. Он начинал хлопотать над баней с пятницы, с самого утра чтобы к двум-трем часам уже все было готово и заканчивал воскресенье поздно вечером, после того, как помоются женщины. За эти трое суток он доходил совсем, в чем только душа держалась. Попробуй-ка нагрей только воды, никаких дров не напасешься. Раскочегарь печку, накали камни до красна, чтобы пару на всех хватило а любителей попариться тут до черта. Кто первым придет, тому весь пар, а кто запозднится, тому один пшик. Понимающий промолчит, но есть такие нахалы, что прямо скажут «плохо ты баню протопил». Как ее не топи, столько часов простоит, что и был дух весь выйдет. Добавлять пару, подкочегаривать печку, когда уже приходит в баню народ некогда». Тут успеваю только закрывать и открывать шкафчики с одеждой, снабжать парильщиков вениками, кто со своим придет, а кто с пустыми руками. Разные бывают люди. Один не поленится, с десяток веников заготовить себе на зиму, а другой прозевает, не удосужится за лето, хоть и лес вот он рядом. Сунет гривенник, а дядя Сеня ему веничек из своих запасов, свеженький. Шайкой каждого снабдит, подмокшие обрывки газет приберет с деревянных решеток для ног. Так голышом до позднего часа и крутится, снует из раздевалки в парную, и с парной в раздевалку. Сейчас без дяди Сени представить даже баню невозможно. Когда банщик показался в дверях мастерской, Карп Иванович отложил работу в сторону, и, заводя по кругу негнущуюся ногу, развернулся на чурбачке к такому неожиданному гостю, не в силах удержаться от улыбки при первом же взгляде на его птичью голову. Уже приготовил шутливое словцо, но, вспомнив, что смеяться над физическими недостатками людей нехорошо, дружелюбно спросил, — Чего ты ходишь? А баню кто топить будет? «Сегодня ада топит! Ада тебе натопит! Будешь зубами лязгать!» Карп Иванович сразу погасил улыбку, мотнул головой на торчавший из хозяйственной сумки дубовый веник. «Хотел сегодня хорошенько пропариться, а ты свою аду приставил?» «Да я сам пригляжу! Она только, пока я вот...» «Дядя Сеня...» Выдвинул из-под мышки сверток. — Вы что, уже помирились? — косясь на его сверток, спросил Карп Иванович. — Сегодня помирились, завтра опять. ё какая блоха укусит, что говорить? — Что ж ты ее так распустил? Взял бы да отпорол ремнем, — посоветовал Карп Иванович. Хотя, конечно, понимал что воспитывать аду таким способом уже поздно. Гляди, чтоб по дяде Сене тот ремень не походил. И как вы вместе живете! А вот так и живем, как кот с собакой. На скорую отозвался дядя Сеня, торопливо развернул сверток, но не удержал его. В грубых пальцах уронил на пол. Сначала один ботинок, затем другой. Хотел подхватить на лету, но не успел, Несмотря, казалось бы, на свою ловкость, с какой он делал все, когда обслуживал в бане, что-то она на этот раз подвела его и, сконфузившись, копотливо стал подбирать ботинки с пола. «Погляди, может, что придумаешь?» Он аккуратно сложил бумагу, оставшуюся от завертки, привык соблюдать чистоту в бане, сунул в карман и теперь не сводил взгляда с рук Карпа Ивановича, в которых тот держал его ботинки, прикидывая, какого ремонта они потребуют. Дядя Сеня редко сдавал обувь в починку, ковырялся дома с ней сам. Если уж и приносил в мастерскую, то уже в таком состоянии, что вернуть ее к жизни мог только он, Карп Иванович и то при немалом усердии, дарованном ему природой и, развитом до предела, многолетней практикой, при постоянном нажиме на самого себя, наперекор внутренним, взывавшим к умеренности, а то и к лени силам, то есть через не хочу. Осень вот пришла. Дядя Сеня кивнул в окно на сиротливо-голый скверик, вытоптанные замерзшие клумбы. «Захватила меня врасплох», — добавил он, словно извиняясь за то, что принес слишком худую обувь. Не нашел ничего лучше. «Пора бы уж тебе того». «Но мягко, стараясь не обидеть», — проговорил Карп Иванович, закончив осмотр ботинок. «Не можешь, что ли, с пенсии?» «Или дочка опять к рукам прибрала». «Что говорить?» — охотно крутнул в подтверждение такого факта дядя Сеня своей птичьей головой. «Вот вырастил стервуш, никто ей не угодит. И за что меня Бог наказал? Работать не хочет, куда не устроятся все ей плохие, больше месяца не держится, была бы сама хорошая». «Да я бы ее такую-то неядку!» В сочувственном порыве снова было горячо замахнулся Карп Иванович, но еще раз поймал себя на бесполезности своего негодования. Если уж родной отец с ней справиться не может, всю жизнь воюет, то что говорить о нем — посторонним человеке. Но все же пожурил. «Ну, ты тоже. Совсем ей поддался. У меня она вот бы получила». Карп Иванович показал здоровенный кукиш, а не денег. Ни копейки б не дал. Посидела бы у меня голодная, быстро бы Сама б побежала работу искать. Я научил бы ее, как с отцом обращаться. — Да где? — разводил руками дядя Сеня. — Она такая кобыла. Твои еще заберет последние. — Ну, а за баню? Ты ж получаешь, — подсказал Карп Иванович, из сильного желания найти для дяди Сени хоть какой-нибудь выход. Не можешь 15 рублей на ботинке выкроить. Иди сейчас, купи за 15 Да я тебе за червонец такие выдам. За 10 лет не сносишь. Для тебя так уж и быть постараюсь. Ты мне хотя бы эти починил на первый случай. Дядя Сеня опустил взгляд к косолапо поставленным ногам в старых валенках. Говорю, вот осень жахнула, как из-за угла. Валенки до снега шуркаю. Карп Иванович кинул ботинки дяди Сени возле себя на пол, сразу отделив их от остальной обуви. Глянул на молчавшего все это время Ефима, как бы гордясь тем, что в самых трудных случаях люди шли все же к нему, к Арпу Ивановичу, а не к Ефиму, просили выручить, и он готов был всегда помочь в их нужде, пожертвовать даже своим выходным, который ему давало государство для полноценного отдыха, чтобы он мог восстановить истраченные на работе физические и духовные силы. Но ему было приятно идти на эти жертвы ради других, осознавать свою необходимость, кровную связь с людьми. Чего, как он давно убедился, нет у Ефима. И мало кто его о чем просил. Разве только тот, кто не знал, что он за человек. Да и то до первого раза. Но Карп Иванович не подал и вида, что подумал так о своем напарнике наоборот. Чтобы скрыть эти мысли, перевел взгляд на дядю Сеню и с дружеским подмигом сказал «Сегодня уж не успею, мороки с ними много. Домой на выходной прихвачу. Завтра к вечеру загляни. Лады?» Дядя Сеня, напряг шею, как делает дятел, стараясь вытащить клювом из шишки застрявшее семя, посмотрел на Карпа Ивановича, словно бы решаясь на что-то для себя главное. «А как это?» Он показал на ботинке «оформить». «Ну, будем мы тут. Я же тебе обещаю дома. Не за счет рабочего времени». «И сколько с меня? Нисколько». Дядя Сеня смутился, и Карп Ивановичу опять стало приятно, что так подействовал его ответ, как, между прочим, всегда действовал на людей, пришедшая к ним в трудную минуту на помощь его бескорыстие. «А все-таки...» «Больше теперь из приличия, чем из отказа от бесплатных услуг Карпа Ивановича», спросил дядя Сеня. «Говорю, нисколько. Я тебе за так сделаю. Буду я с тебя эти копейки». Явно принизив свою работу, ответил Карп Иванович. «Ты лучше там сегодня баньку под подшуруй как следует». Парку собери побольше. Вишь, день-то какой стылый. Холода-то нас сразу как прижали. Землю за одну ночь схватило, аж гудит. Прогреться не мешало бы парком-то. Он опять кивнул на хозяйственную сумку с чистым бельем и дубовым веником. Полечиться, чтоб грипп не пристал. От гриппа не этим лечится. Готовый теперь угодить ему... И сам, как бы воспрянув от такой мысли, проговорил дядя Сеня. «Взять, да, после баньки сто грамм беленькой...» «От беленькой еще, глядишь, и в вытрезвитель попадешь», — лукаво улыбнулся Карп Иванович. «Мол, уж кто-кто, а дядя Сеня его знает. Ты там хоть бы пивка приберег?» «Привезли вчера, бычкового. Этот, как его, Колос? Он самый, из Гомеля». — Вот был бы у нас свой пивзавод, — как они несбыточной мечте произнес Карп иваныч Он все допускал, что могло ожидать в будущем их городах, любое новшество, какое угодно строительство, но только не пивного завода. Пивные заводы, как известно, строились и будут строиться в первую очередь по большим городам где скопление народа, уже одним этим, те, кто живет там, заслуживали свежее на каждый день пиво, а им тут, вдали от крупных промышленных и культурных центров, придется и дальше довольствоваться привозным еще ни одному поколению. И если всё же к нему пришла в голову такая мысль, то не потому, что большой любитель пива не, Ему своих мужиков жалко. Хорошо хоть Белоруссия нас снабжает. Жигалов старается, — охотно поддержал дядя Сеня, обрадовавшись, что разговор перескочил на другую тему. Если б не он, то и этого бы не было. И супруга у него хорошая, — подхватил Карп Иванович, вспомнив симпатичную, казалось, не старевшую с годами учительницу математики, у которой училась Динка, Елену Титовну, жену председателя горпищи торга. Кто у нее школу кончает, все на пятерке математику в институт сдают. Динка моя тоже лучше всех в классе учится на одни пятерки. Только он, Жигалов, говорят, зашибать сильно стал. Правда, а нет? Чего ему чистить? У него работа такая. Он раньше не отказывался, это ты не замечал. Он, если и выпьет, по нём не узнаешь. Всю жизнь там проработал и всё, — жена, говорит, — не пьёт. Потому что он не так, как мы. Умеет. Да. Ты на базаре-то давно был? Вдруг вспомнил Карп Иванович. — А что? — насторожился дядя Сеня. — Вы трезвитель там не открыли?